1953 года. Воскрес Ленин это, в о т о к как Сталина поместили в мавзолей. Воскрес Ленин и сразу направился в пивную пообщаться с пролетариатом. Рабочие стоят, выпивают и не обращают на вождя внимания. Что-то в а р и щ и не узнали меня? Вань, гляди, червонец. — А на 1930-й год. Рабинович приходит к р е б е Рэбе меня з а с т а в л я ю т вступить в колхоз, а я не знаю, вступать или не вступать. В этот момент вбегает невеста, отталкивает Рабинович и обращается к р е б е Скорее, я прямо со свадьбы, сегодня первая брачная ночь. Рэбе, скажите мне, в рубашке ложится или без рубашки? — В рубашке или без рубашки, все равно тебя трахнут. — И к вам, Рабинович, это тоже относится. Идет партсобрание. Парторг. Абрамович, почему вы не выступаете? У вас что, нет своих мыслей? Почему же есть? Так почему же вы молчите? Я с ними не согласен. В аду переизбирают секретаря парторганизации. Предложили одного длинноволосого, бородатого. Рекомендуют, потому что в теории подкован. Он дает себе самоотвод. Не гожусь для текущего момента. Почему? Во-первых, почти всю жизнь... Я прожил за границей, во-вторых, у меня жена дворянского происхождения, в третьих я еврей. Из задних рядов имя, назовите имя, бородатый, Карл, Карл Маркс. Вытащил детка колхозную репку. Посадили детку за репку, бабку за детку, внучку за бабку, жучку за внучку, кошку за жучку, а мышку посмертно реабилитировали. В колхозе была объявлена лекция о любви со слайдами. Вечером клуб заполнен до отказа, и есть четыре типа любви, начал лектор. Первый — это любовь между мужчиной и женщиной. Второй — это любовь между двумя женщинами. Третий — это любовь между двумя мужчинами. А вот четвертый тип — это любовь к нашей партии. Вот о нем и будем сегодня говорить. Товарищ Иванов, давайте слайды. Сталину доложили, что обнаружился его двойник. «Расстрелять!» — приказал Сталин. «А может, сбрить усы, товарищ Сталин?» «Хорошая мысль! Сбрить усы и расстрелять!» Заявление генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Сталину И.В. от гражданина Рабиновича И.М. Заявление «Прошу расстрелять меня по собственному желанию 1 5 а 5 1 9 3 7 года». Вон в концлагере сидят американец, француз, англичанин и русский. Приходит э с о в е ц сейчас м вас расстреляем, но так как мы гуманная нация, то можем выполнить последнее желание каждого. Один попросил на последнее желание возлюбленную, другой стакан виски, третий еще что-то, а русский говорит, дайте мне пинка под зад, да посильнее. Удивились, но дали пинка, он ударился об стенку, отлетел, выхватил у охранника автомат и всех немцев перестрелял. «Выходите, братцы, на свободу!» Его спрашивают. «Почему ж ты раньше так не сделал, если мог?» «Нам русским пока по жопе не надают, мы ничего сделать не можем!» На следующий день после смерти Сталина в ворота рая начали ломиться черти. «Куда лезете, нечистые?» Спрашивает святой Петр. «Вчера к нам прибыл товарищ Сталин. Мы первые беженцы!» «Армянское радио!» спрашивают Сколько человек управляют советской страной? Полтора. Вечно живой Ленин и полуживой Брежнев. Телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку. Дорогой Леонид Ильич слушает. Брежнев выступает по телевидению. По Москве распространяются слухи, будто вместо меня в машине возят чучело. Заявляю ответственно, это клевета. на самом деле вместо чучела возят меня и сообщение параде сегодня